Никаких объяснений нет. Веснушчатая орхидея выдворена на место, но прежде чем вернуть ее, Габриэль не удержался и сунул нос в вазу. Вдруг откроется секрет жизнестойкости цветка. То, что он увидел внутри, не предназначено для человеческих глаз. И вообще не предназначено для существ, у которых есть глаза. Это могло бы понравиться червям, но червей-то в странном гумусе как раз не наблюдается. Зато есть много всего другого. Крохотные осколки клювов или костей. Собственно, кости, похожие на рыбьи, мелкие бледные корешки, самому цветку они не принадлежат, остатки каких-то волокон, волос, достаточно толстый, то ли светлый, то ли седой, несколько перьев величиной с ноготь, металлический кругляшок сантиметром в диаметре, высохшая тельца термита. Габриэль знает точно, это термит, а не, к примеру, сигарный жучок Лазеодерма сирикорна. Он запомнил термита во всех подробностях, и это татуажные подробности его связи с носительницей кабуры Христины. Габриэль пытается представить тот участок шеи бывшей возлюбленной, где восседал термит. Но вместо этого в голове его проплывают совсем другие картинки, на первый взгляд никак не связанные между собой. Большой дом с открытой террасой, посадками и мандариновой рощей. Где он мог видеть такое сооружение? В одном из путеводителей? Нет. В одной из книг, посвященных интерьерам? Тоже нет. В интерьерных книгах дома выглядят навехонькими, свежими, только что выкрашенными или искусно состаренными. Про этот дом такого не скажешь, он порядком обветшал, хотя и старается держаться молодцом. Впечатление такое, что давно, лет десять назад, дом населяла большая семья, но по каким-то причинам бросила его и бежала в спешке. За мандариновой рощей и посадками никто не ухаживает, они пришли в упадок. Гамак, натянутый между деревьями, превратился в выцветшую тряпку. Стекла в оконных рамах мутные, пыльные. В черепичной крыше не обошлось без провалов. Дверь болтается на одной петле. Давайте внутрь не составит труда. На что можно наткнуться в покинутом доме? На пустые комнаты. Остатки обоев и мебели, мусор, черепки битой посуды, забытую фотографию в треснувшей рамке, забытую игрушку, наброшенное гнездо горехвостки. Ничего подобного в этом доме нет, и комнат тоже нет. Вместо комнат присутствуют длинные полутемные ходы и галереи, прорытые в песке или в веществе, похожем на песок, только каким-то образом переработанным и склеенным. Здесь тепло и влажно. — Где Габриэль мог видеть такие уходящие в бесконечность пещеристые галереи? — В одном из атласов? — Нет. В одной из книг, посвященных общественным насекомым? Тоже нет. В книгах, посвященных общественным насекомым, некому сопереживать, как невозможно представить себя частью колонии. Тогда почему Габриэли не покидает странное ощущение, что он вернулся к себе, вернулся домой? И этот странный звук, который вырвался из его горла несколько секунд назад, и продолжает звучать вне зависимости от его воли и желания. Определенно это похоже на стрекот. Нужно взять себя в руки, стереть картинки, проплывающие в голове, и захлопнуть, наконец, стрекочущую пасть. Иначе посетители Фиделиича будут страшно удивлены или, хуже того, испугаются до смерти. Посетители... В магазине, как обычно, никакого аншлага, а из посетителей есть только светловолосый мальчишка лет десяти в такой же светлой футболке, светлых кроссовках и фисташковых носках. Он околачивается здесь добрых полчаса. Габриэль успел вспомнить о детской любви к мороженому, уединиться в подсобке, изучить орхидейный гумус, выглянуть в зал и снова уединиться. А малыш все не уходит». Он отказался от тех немногих детских книжек, что присутствуют в ассортименте, и отказался от роскошнейшего драконоведения, так что Габриэлю пришлось оставить его наедине с гораздо более взрослыми и серьезными книгами. Последнее, что заметил Габриэль, прежде чем покинул малыша, ребенок с большим интересом разглядывал альбом Дид Пиа» в картинках и фотографиях. Какой хороший умный мальчик! Габриэль и сам был таким в его возрасте – и он помнит этот возраст, а также все страхи ему сопутствующие. Стрекот не подействует на малыша благотворно, это точно. Габриэль постоял несколько минут с закрытыми глазами, а потом осторожно двинулся к ступенькам, ведущим в зал. Не такой уж он хороший, этот маленький негодяй. Идет пиав по цене в двадцать девять евро, сброшено на пол. Суперобложка, отделившаяся от нее, представляет жалкое зрелище. Компанию Эдит составили ГУДИ, суперобложка сорвана, и тысячи блюд восточной кухни, суперобложка не предусмотрена вообще. Самого засранца нигде нет. И когда только он успел выйти, не прихватил ли чего-нибудь ценного? Доверять деликатному медному звонку, вмонтированному в прилавок, уже не актуально. Давно пора навесить звонок на дверь, как делают все владельцы всех магазинов. И установить электронную рамку. Только тогда можно будет контролировать вход посетителей и, главное, выход. Драконоведение и мир гейзеров на месте. Остальное тоже вроде бы не тронуто. Габриэль присаживается на корточке перед Идит и Гауди, сгребает их в охапку, как милых его сердцу людей, с которыми случилось несчастье. Тоже он проделал бы с Фэлл не переставая утешать ее насчет неполученной научной премии, пусть и не Нобелевской, насчет неполученного гранта, насчет неустроенной личной жизни. Хотя нет, Фэл устроила свою личную жизнь именно так, как хотела сама. То же он проделал бы с рекой Эрдой, утешая его насчет исчезновения сестры, малышки Чуз. За этим исчезновением таится что-то страшное. Хотя нет... Рекорда слишком толстый, так просто его не обхватишь. Тоже он проделал бы с Таней, утешая ее насчет невозможности поездки в Тунис и кормежки голубей в четыре руки. Хотя нет, Таню нельзя подпускать слишком близко, проблем после этого не оберешься. Тоже он проделал бы... с кем? Не так-то много у Габриэля в запасе людей, способных вызвать искреннее, без всяких оговорок, чувства. Люди не книги. И кто заплатит за безнадежно испорченную суперобложку и дитпиав в картинках и фотографиях? Шуруху прилавка заставляет Габриеля вздрогнуть. Мальчишка в фисташковых носках и не думал никуда уходить. Вместо этого он влез в святая святых Фиделичия, роется в запасах сигар, роется в химидорах. Габриэль может определить это даже не видя маленького наглеца, по характерному щелканию замков. Там же за прилавком находится касса с небольшим количеством денег в ней, но касса почему-то не волнует Габриэля, а потревоженные хьюмидоры волнуют. Ты что это здесь устроил? Габриэль намеревался поймать мальчишку на горячем и задать ему хорошенькую взбучку, так, чтобы он залился слезами в три ручья. Не тут-то было. Фисташковый стервец не выглядит напуганным смотрит на Габриэля круглыми глазами, наклонив голову, как птица, и молчит. Молчит и Габриэль, но не потому, что ему нечего сказать, слов-то как раз хватило бы ни на одного подобного невежу посетителя. Просто слова никак не хотят вылезать из горла, а язык присох к небу, ведь в руках у присевшего на корточке мальчишки раскрытый юмидор, Особенный юмидор. Тот самый, на котором изображены Фидель и его соратники, теснящие контрреволюционеров с Плая Херон в 1961 году. Тот самый, на торцах которого выжжены пальмы, звезды и морские раковины. Тот самый, где когда-то хранился несуразный краб с камешками вместо глаз, любимая брошка Фел, а потом дневник Птицелова. Он и сейчас там. Габриэлю хорошо видны истрепанные края. — Зачем? Зачем ты это взял? — свистящим шепотом спрашивает Габриэль. — Захотел и взял. — не сразу отвечает мальчишка. — Ты сам сказал, я могу выбрать, что захочу. Я хочу это. — Я имел в виду книгу, а это не книга. — Это книга. В подтверждение своих слов мальчишка тычет в обложку дневника. — Это только похоже на книгу, но не книга. — Я хочу это... Это стоит очень дорого. Габриэль пробует зайти с другого конца. У тебя есть деньги? Я хочу это. И вообще это не продается. Я хочу это. Если до сих пор мальчишка просто держал Хьюмидор в руках, то теперь он с силой сжимает его. Семь потов с тебя сойдет, а не вырвешь. Может, ты хочешь мороженого? Я мог бы угостить тебя чудесным мороженым. Хочу эту книгу. Или купить тебе игрушку, машину. Хочешь машину? Почти как настоящую. — Хочу эту книгу. — А хочешь, мы сходим в кино, в океанариум, в зоопарк. — Хочу эту книгу. — Ну почему? Почему ты упрямишься? Зачем она тебе нужна? — Хочу эту книгу. Продолжает ныть мальчишка. — Нет, правда, стоит только попытаться отнять дневник упрямца, как он тотчас же рассыплется, распадется на отдельные листы, на обрывки листов. — Обратных не соберешь. Это было бы спасением, — неожиданно думает Габриэль. Это было бы избавлением от птицелова, отравившего и до сих пор отравляющего его жизнь. Выход из кошмара лежал на поверхности, а лабиринт, по которому он бродил до сих пор, натыкаясь на тени семи жертв, его и вовсе не существует. Или он перестанет существовать, стоит лишь вступить в единоборство с мальчишкой. Избавиться от дневника так просто, Проще только вымыть руки, переставить ценники, сменить девушку, сменить джинсы на шорты, перевернуть табличку с Церадо Абьерто. Почему он не сделал этого раньше? Почему? Почему? Потому что слишком многое с ним связано? Слишком он привык думать о птицелове? Слишком велика сила слов, коротающих век под прохудившейся обложкой? Слишком велика их власть над Габриэлем? Ответа нет. «Но зачем какому-то мальчишке понадобилась полуислевшая тетрадь?» «А зачем самому Габриэлю понадобилась эта тетрадь 20 лет назад?» Ответа нет. «Как тебя зовут?» — спрашивает Габриэлю мальчишки. Вместо ответа засранец лишь крепче сжимает губы, еще больше округляет глаза и быстро-быстро мигает. «Я Габриэль, а ты...» «Хочу эту книгу!» «Ну ладно. Давай поговорим, как мужчина с мужчиной, без капризов. Ты согласен?» «Просто объясни мне, почему тебе понадобилась именно эта шкатулка?» Габриэль намеренно называет химидор шкатулкой, чтобы не путать мальчишку, не заставлять его отвлекаться на новые непонятные существительные. «Посмотри, какая она невзрачная!» Неприятная даже, поцарапанная, потрескавшаяся, и угол отбился. Хочешь, я подарю тебе другую, почти такую же, только новую? Нет. Главное не то, что нарисовано на крышке. Главное то, что спрятано внутри. Габриэлю показалось, или мальчик и вправду произнес это. А произнося, мгновенно стал похож на Фэл. На ту Фэл, которую Габриэль никогда не видел. На ребенка Фэл, на девочку. Странно, что в многочисленных разговорах, а потом в долгоиграющих письмах, они никогда не касались темы ее детства. Зрелость — да, юность — да, отрочество — может быть, но не детство. А ведь именно Фэл принадлежат те слова двадцатилетней давности, главное — то, что спрятано внутри. Что делать дальше и как уговорить мальчишку расстаться со своим сокровищем Габриэль не знает. Что могло бы повлиять на него самого, будь ему десять? Сигара Монте-Кристо, украденного отца, но мальчишка не проявил никакого интереса к сигарам. Уличная компания, в лица в которую ему хотелось до дрожи в коленях. Все эти мончи и Начо, Оситы, и Кентера и им подобные отбросы. Наверняка они возникали в жизни мальчишки, но не потрясли ображение. Слишком чистые у него носки. Хотя, возможно, встречи еще не произошло, он только мечтает о ней. А встретить Мончо и Начо, Аситы и Кентера, неизбежно означает уткнуться носом в кривую дорожку мелкого воровства, убийства беззащитных, ни в чем не повинных животных и прочих мерзостей. Стоит только сделать по ней несколько шагов, и о чистоте носков можно забыть навсегда. Какой только дряни на ней не валяется. И она обязательно приведет тебя... — К Птицелову. — Птицелов. — О, да. Птицелов — вот кто заставил бы Чистюлю содрогнуться. Вот кто заставил бы пальцы мальчишки разжаться. Вот кто вышиб бы из его головы, из его сердца все, кроме страха. Сезонного страха на долгие годы вперед. — Он уже здесь. Неожиданно говорит мальчишка и подмигивает Габриэлю. Есть от чего прийти в смятение, особенно если голова у тебя стеклянная. Таким Габриэли видит себя в эту минуту со стеклянной, похожей на аквариум головой. В ней плавают мысли, видные всем. Странный мальчишка уж точно видит их насквозь. Совсем простенькие мысли гуппи, мысли гурами, мысли барбусы мысли сомики. Те, что посложнее, цихлида, попугай и ситцевая оранда. Все они ведут себя беспокойно, мечутся по замкнутому пространству и пожирают друг друга. Делают вид, что птицелов безразличен им, что он их не касается, но Габриэль знает точно, касается. Он уже здесь. Габриэль сразу почувствовал бы себя лучше, если бы сумел улечить мальчишку в том, что он просто-напросто прочел и слегка видоизменил одну из надписей, вырезанных на прилавке. Его любимую надпись. Она лаконичная всех других, включая пространные комментарии к лягушке чус, она абстрактная и никому не относится. Вернее, так всегда считали простейшие мысли Гуппи и мысли гурами. Эта надпись никому не относится. Но что если относится? Улечить засранца невозможно, и мальчишка, как будто вы снова повторяет Он уже здесь. Слова мальчишки находят подтверждение в шорохе за спиной Габриэля. Шорохе. Легком сквозняке от приоткрытой двери. Шагах. Один шаг. Еще один. Другой. И третий. Габриэль хотел бы обернуться, но непонятное оцепенение сковало его тело, и только в голове аквариуме тихонько плещется вода. Ситцевая оранда, подрагивая плавниками, нашептывает ему, «Вспомни себя, недоумок, когда тебе было десять, вспомни, вспомни, вспомни. Какие трюки ты проделывал вместе с тем парнишкой Асита, отвлекал внимание жертвы, в то время как Асита производил с ее карманами, сумками и кошельками всякие махинации? На вид ты был таким же, как этот фисташковый тип, спанька, маменькин сынок, ангел с крыльями. А вдруг у фисташки есть дружок, крепкий миндальный орех или крепкий бразильский орех, или орех кешью в скорлупе? Не Асита, Кентара. Такой без риска для зубов не раскусишь. Повторение своей собственной истории двадцатилетней давности Габриэль хочет меньше всего. «Есть тут кто-нибудь?» — раздается голос вошедшего. Вряд ли он принадлежит ровеснику-мальчишке, уж тем более бразильскому ореху. Это взрослый голос. Мужской. Преодолевая страх и борясь с оцепенением, Габриэль отрывается от мальчишки с хьюмидором, и выныривает из-под прилавка. На вид ему лет двадцать. Внешность вполне миролюбивая и где-то утонченная. На лице застыло выражение настороженности и неизбывной печали, как у человека, которого обстоятельства вынуждают быть лучше, чем он есть на самом деле. Такой ко всем обращается на «вы». Незнакомые маленькие дети, незнакомые большие собаки и продавцы книг — не исключение. Такой не причинит зла. Конечно, он не станет жертвовать собой ради кого-то другого, но и зла не причинит, это точно. «Привет», — говорит осмелевший Габриэль. «Добрый день», — отвечает юноша. «Маленький мальчик в шортах и футболке. Он случайно к вам не заходил?» Краем глаза Габриэль наблюдает за жизнью под прилавком. Мальчишка пригнулся еще ниже и почти распластался по полу, не выпуская при этом хьюмидор из рук. Забыв предшествующий появлению юноши Распре, он дружески подмигивает Габриэлю. «Не выдавай меня, приятель!» «Как же не выдавай!» «Мальчик? Он здесь!» Юноша облегченно вздыхает и тотчас же впадает в озабоченность. «Он ничего здесь не натворил?» «Как вам сказать, в порыве беспричинного щенячьего восторга...» все может закончиться гораздо лучше, чем он предполагал, Габриэль готов позабыть о горестной судьбе суперобложек. — Ничего особенного, но лучше будет, если вы его уведете. — Так я и знал. Где он? — Здесь, под прилавком. — Можете его забрать? — Пепе! — зовет юноша мальчишку. — Вылезай-ка отсюда. Я тебя обыскался, а ты вон где. Мальчишка принимается смеяться противным булькающим смехом. «Чу — Чу-чу-чу, потом хью-хью-хью, а потом ху-ху-ху. — -ху. Я говорил, говорил! — вопит он во всю глотку. — Он уже здесь, он всегда меня находит, всегда! — Он — это вы? — уточняет Габриэль. — Похоже, что да. — Это у вас такая детская игра? — уточняет Габриэль. — Похоже, что да, к сожалению. Он совершенно несносный маленький засранец. — Несносный, несносный, несносный! — вопит мальчишка, передразнивая юношу. — Только тронь меня, я все расскажу, все расскажу, ты сам знаешь, кому, и сделаю так, что ты ее больше не увидишь никогда, никогда! — Я... я мог бы тронуть этого засранца, Габриэль полностью на стороне юноши, но у него в руках одна очень ценная для меня вещь, дорогая во всех смыслах. Боюсь, что она может пострадать, а вдвоем... — Вдвоем мы бы справились. На лице посетителя отражается нешуточная борьба чувств. Он старше и много сильнее распоясавшегося мальчишки, но что-то его останавливает. — Ага, я все расскажу, сам знаешь, кому. — Кому? — На ней не братья и даже не родственники. Слишком уж не похожи. Габриэль и тот больше смахивает на смуглого незнакомца, чем светловолосый маленький негодей. Они не родственники, но в любом случае у мальчишки должны быть родственники. Мать, сестра... Да, сестра определенно подойдет. Скорее всего, у мальчишки есть старшая сестра, в которую влюблен смуглый юноша. Вот он и не решается применить к мерзавцу меры устрашения. Вдруг это отразится на отношениях с сестрой? Ситуация, кажется, Габриэлю смутно знакомой. И у него имелась сестра, а у сестры имелся... Темная лошадка Хавьер. На этом сходство заканчивается, ведь Габриэль был тихоней, был недоумком. Никому бы и в голову не пришло обратить на него внимание, хоть как-то считаться с ним. Исходя из этих соображений, судьба светловолосого выглядит намного счастливее, чем судьба мальчика Габриэля. Не говоря уже о том, что у Габриэля никогда не было таких умопомрачительных фисташковых носков. Сбить с мальчишки спесь Сделать его несчастным Вот чего хочется Габриэлю Выдрать его как следует Никакое неутешение В таком нежном возрасте Любая порка быстро забывается На нее наслаиваются другие порки Наказания и выволочки Затем наступает черед открытий Поисков, противостояний Ночных и дневных грез Побегов в кино И кто после этого вспомнит О каком-то дурацком книжном магазинчике Книжный магазинчик — проходной эпизод, не более. Дневник Птицелова — совсем другое дело. Если Габриэлю уступит, и дневник останется у мальчишки, и тот рискнет его прочесть от начала до конца, станет ли он несчастным? Сказать с уверенностью невозможно, но... Его жизнь вряд ли будет прежней. В ней появится пятно, темное и липкое на ощупь, и со временем оно будет только расти. Оно распространится на теплую позднюю зиму и остановится у весенней черты, а может и заступит за нее, зальет март, апрель и весь последующий туристический сезон. С птицеловом в прятки не поиграешь. Габриэль готов сдаться и отпустить Пепе во освоясь вместе с дневником. Не тут-то было, юноша наконец-то решился. Он наклоняется к Габриэлю и быстро шепчет ему на ухо. «Вдвоем мы справимся с засранцем!» Темные глаза его сверкают огнем, а на губах застыла торжествующая улыбка. Как у человека, которого обстоятельства вынуждают быть хуже, чем он есть на самом деле. «Я буду держать его за шиворот, а вы отберете свою драгоценность!» «Хорошо». Секунды, и юноша оказывается в дальнем конце прилавка. Ложится на него животом, перегибается и крепко хватает Пепе за ворот футболки. Пощады не будет, ткань вокруг горла мальчишки стягивается все туже. «Пусти!» — отбивается тот, но силы слишком неравны. Не хватало еще, чтобы засранец пал жертвы удушения. «До этого не дойдет», — успокаивает себя Габриэль. «Парень знает, что делает», — успокаивает себя Габриэль. И вправду, пытаясь защититься, Пепе выпускает из рук Хьюмидор и подносит их к вороту, «Габриэлю остается только подхватить полустертое, длящееся вечно сражение на Плае Херон. Дело сделано. Все в порядке», — говорит он юноше. «Отпустите его». «Я все, все расскажу, сам знаешь кому», — грозится отпущенный на волю Пеппе. «Увидишь, что будет». «Да и пошел ты!» — в сердцах бросает юноша. «Повторять дважды не надо. Мальчишка и сам знает, куда ему идти». Раскользнув под локтем Габриэля и выбежав из-за прилавка, он устремляется к выходу, попутно сбивая путеводители со стоек, внося хаос в аккуратно составленные ряды книг, те, до которых можно дотянуться. Как только за ним захлопывается дверь, юноша мрачно произносит: «Вот ведь маленькая сволочь!» «Ничего, — успокаивает парня Габриэль. — Бывает. Держу пари, вы не сталкивались с подобными маленькими ублюдками». Он уже успел напакостить в кофейне, облить соком какого-то японца, задрать юбки у полдесятка девушек. Он дразнил несчастного коллегу, украл глименную свистульку и едва не попал под автобус. Он плевался в прохожих, что особенно неприятно. А ведь мы всего лишь отправились погулять по городу. Никогда не знаешь, чего ожидать от этого засранца. Выглядит он как ангелок. Да, но главное то, что спрятано внутри». Дважды за последние полчаса Габриэль слышал эту фразу. Но теперь она не кажется ему зловещей или пророческой, она не связана с Фел, И главное, она не связана с дневником Птицелова. Это просто фраза. И больше ничего. Что же там спрятано внутри? Эгоизм и ослиное упрямство, вот что. Ну да, он наверняка требует купить ему луну с неба. Точно, и еще поезд метро вместе с рельсами. И еще полицейского в парадной форме. И еще живого крокодила. И еще колесо обозрения. — Все правильно. — Откуда вы знаете? Юноша удивленно вскидывает брови. — Просто предположил. Габриэль прячет дневник подальше, и вместе с парнем они принимаются наводить порядок в зале. Работа несложная, она нисколько не отвлекает от ни к чему не обязывающего разговора. Все дело в ней. Вы терпите маленького ублюдка из-за его сестры? Нет, не из-за сестры. У него нет сестер, есть только мать и тетя. Неужели Габриэль ошибся? Она так прелестна, тетя. Она совсем девчонка, но умная при этом, и у нее доброе сердечко, в котором хватит места всем, продолжает юноша. Сестра его покойного отца. Она здесь недавно и нравится мне. Очень нравится. И ублюдок в курсе? В курсе. Он вовсю пользуется этим. И еще тем, что его тетя души в нем не чает. И считает данный педагогический случай совсем не безнадежным. Неожиданно для себя произносит Габриэль. Все правильно. Откуда вы знаете? Просто предположил. Пуговицы. Они стоят у Габриэля перед глазами маленькие, сдержанно перламутровые. Их не меньше двух или трех десятков. Когда-то они украшали простенькое, ничем не примечательное платье, а вот только чье именно. Ульрика носила платье без такой вот скромняшки фурнитуры, Христина облачалась в футболке и куртки. мерзавки Габи и Габи дефилировали в топиках, остальные девушки тоже обходились без перламутра. Так почему же перед глазами Габриэля маячат именно пуговицы? Имя Пепе в них не отражается. Зато отражаются туманные размышления о педагогическом случае, который совсем не безнадежен. Луна в них отражается тоже, и блестящие рельсы метро, и еще почему-то... Чус. Ни корова и не лягушка, а давно пропавшая сестра толстяка полицейского Рикуэрде. Лучше не думать о ней, не предаваться несбыточным мечтам. Эта мысль связана с какой-то опасной догадкой по поводу самого Габриэля. Она свидетельствует о чем-то в его незамутненном и безоблачном прошлом, но... О чем? Это мысль пиранья. Запущенная в аквариум, она предвещает не самые лучшие времена для гуппи-гурами, для ситцевой оранды и цихлиды попугая Что будет, когда она сожрет их всех? «Пожалуй, я куплю у вас эту книгу». В пальцах юноша зажата роскошное драконоведение. «Четырнадцатое по счету. Тринадцать уже проданы». «Вы мечтатель, да?» «Я не мечтатель. Тогда с вас 9 евро девяносто центов. Мечтателям книги обходятся дешевле. Они идут по той же цене». Юноша давно ушел, унося с собой четырнадцатый экземпляр драконоведения, но Габриэль неотступно думает о нем». Наверное, потому что думать о ком-то другом, о засранце Пепе или о его юной красавице-тетке или о нескольких десятках перламутровых пуговиц, означает подвергать себя неприятным ощущениям. Настолько неприятным, что тут же начинает сосать под ложечкой. Габриэлю хотелось бы этого избежать, не волновать понапрасну себя и Вселенную, и пульсары, и понатыканные то здесь, то там черные дыры... Юноша — персонаж совершенно нейтральный, он никак не влияет на жизнь Габриэля, прошлую и будущую. Остается пожелать ему удачи в любви и удовольствия от прочтения цветастой и многослойной, как восточные арабески, книги. Маленькому же ублюдку Габриэль искренне желает скорой смерти под колесами автобуса или скорой смерти в духе его отца. Кстати, от чего тот умер? Спросить больше не у кого. Вместе с «Орхидеей» так и не разгадав секрет гумуса, в котором она произрастает, он отправляется в патио Троицкого моста в надежде застать там рекуэрду или кого-нибудь из азиатов, или всех сразу. И тогда получится партия в маджонг, а венчающие ее выигрышные комбинации вроде свиты императора заставят забыть о маленьком засранце и о событиях, с ним связанных. Патио встречает Габриэля без людей. На месте только вечная Алехандро, Он принес Габриэлю кофе и тут же скрылся за дверью. И манекен Васко. Васко полулежит в кресле в своей излюбленной позе, подогнув одно колено, закинув правую руку за голову и уставившись пустыми глазами в противоположную, увитую плющом стену. Габриэль не хочет выглядеть невежливым и потому поднимает кисть в знак приветствия. Жест скорее ритуальный, ведь он хорошо знает, Васко ему не ответит. Ничто не заставит ее очнуться и хоть как-то отреагировать на внешнее проявление жизни. Габриэль знает это. Такое положение вещей хоть и не устраивало его раньше, но не раздражало. Теперь раздражает. Всему виной Пепе, выбивший его из колеи. — Как поживаете? — спрашивает Габриэль у Васко с максимально возможным почтением. — Никакого ответа. «Хороший сегодня день, не правда ли?» Никакого ответа. «А как поживает ваша сестра?» «Что-то давненько ее не видно». «Тот же результат». Габриэль чувствует, что пора бы прекратить это пустое сотрясание воздуха, но остановиться уже не может. Напротив, он поднимается из-за столика с чашкой в руке и идет по направлению к креслу. Никогда еще он не подходил к васка так близко. Одному моему другу очень симпатичному, очень порядочному человеку, испанцу. Нравится ваша сестра. Как вы думаете, есть ли у него шансы? Или ее сердце занято кем-то другим? Васка не меняет позы. Очевидно, судьба сестры так же безразлична ей, как жидкость в чашке Габриэля, как сам непрошенный Габриэль, нависающий подобно скале или зеленому насаждению, не такому значимому, как плющ на противоположной стене. Если черепную коробку Габриэля с недавних пор можно сравнивать с аквариумом, то голова Васка непроницаемой, закрытый на защелку ящик, что-то на манер Хьюмидора. Добраться до лежащих там вещей невозможно. Вряд ли это под силу и самой Васка. Габриэль все больше убеждается в том, что в случае с сестрой Снежной Мики имеет место глубокое психическое расстройство — аутизм. Конечно, она совсем не овощ или не совсем овощ. Овощи не варят, кофе не кивают головой время от времени в знак приветствия. Лично его Васка никогда не приветствовала. Но и аутизм — это не помрачение разума, а всего лишь более чем активное отстранение от внешнего мира. Ущербность Васка данный факт не отменяет. Раньше Габриэль относился к ущербным в той или иной степени людям с состраданием. Старался не задевать их уничижительным комментарием, неловкой фразой или жестом. Но сегодня все по-другому. Из-за Пепе? Из-за кого же еще? Из-за Пепа, дразнившего коллегу, а затем плавно переместившегося в Фидель Иче. Пепе не кашлял, не харкал кровью, не покрывался испариной, на его щеках не играл горячий румянец. Но некий вирус, который подтачивает его изнутри, каким-то образом передался Габриэлю. Вирус нетерпимости, вирус детской жестокости. Противостоять этому вирусу практически невозможно. Не исключено, что человек более сильный, чем Габриэль, не миротворец и неконформист, справился бы с ним, даже не прибегая к медикаментозным средствам. Не исключено, что вирус исчез бы сам собой, растворившись в желудочном соке. Но пока этого не произошло... Пока соглашатель Габриэль плывет по течению, закинув, совсем как Васка, руки за голову, вирус продолжает бесчинствовать, откусывая все новые и новые куски от здоровой плоти, и, что хуже, от здорового, ничем не замутненного сознания. Иначе как объяснить то, что Габриэлю хочется побольнее задеть несчастную Васка, мытьем то катанем добиться хоть какого-то проявления эмоций? Иначе как объяснить то, что он, совершенно сознательно, выливает кофе из чашки ей на колени? В таком мелком пакостничестве есть риск. Что, если чертов манекен пожалуется сестре, и оскорбленная в лучших чувствах снежная Мика лишит его статуса друга заведения и навеки отлучит от патио, к которому он так привык за последнее время? А это автоматически ведет за собой исчезновение из его жизни толстяка Рикуэрды азиатов и маджонга — единственных людей, кого с натяжкой можно назвать приятелями. С кем можно сфотографироваться и с чистой совестью отправить фотографию Фэлл, приписав на обороте «Мои друзья, они же партнеры по маджонгу. Смешные, правда?» Фелл порадуется наличию рекуэрды. На фоне толстяка и без того симпатяга Габриэль будет выглядеть просто душкой. Наличию азиатов она порадуется тоже — Габриэль успешно сдал экзамен на толерантность, и потом они не русские. Фэл потребует, чтобы Габриэль немедленно ознакомил ее с правилами игры в Маджонг и впоследствии привлечет к ней своих друзей из английской глуши, дирижера, скульптора и бывшего репортера Criminal News. Обремененный семейными хлопотами фотограф вряд ли станет надежным партнером по игре, да он и ни к чему. В Маджонг играют четверо. Хотя Фэлл не потребуется высылать правила. Фэлл умная, Фэлл знает все на свете, так что Маджонг для нее никакая не новость. Новостью было бы то, что Габриэль решил наконец жениться. Все остальное нет. Рекуэрда и азиаты. Никто из них не заглянет в Фиделиче, чтобы узнать, что произошло со скромным продавцом книг почему он больше не приходит, не садится за столик с веснушчатой орхидеей, не снимает кости со своей, всегда западной, стороны стены и не собирает выигрышных комбинаций. Более того, Габриэль почти уверен, пропади реку Эрдо, или кто-нибудь из азиатов, или маджонг, или они исчезнут все вместе и одновременно. Тут же появятся другие, и возникнет новая игра. В мире насчитывается около полумиллиона тихих настольных игр, Так утверждал новый писатель Рус Элюстра еще в 1936 году. И за прошедшие десятилетия их количество только увеличилось. Кто заполнит патио, совсем не важно. Важно само наличие патио и ресторана при нем и кухни. Кухня, на которой безраздельно царствует снежная Мика, главное здесь. Она привлекает множество посетителей, и с каждым днем их количество растет. Уже сейчас за всегда то в гораздо больше, чем может вместить ресторан. Почему Мика не открывает для них патио, не совсем ясно, а здесь вполне могли бы разместиться несколько десятков посетителей. Наверное, все дело в Васко. Люди в большом количестве противопоказаны аутистам. Они легко провоцируют смутную тревогу и неадекватные поступки. Люди не интересуют их, в принципе. Тогда почему «Снежная Мика» вовсе не закроет патию для посещений? Выходит, в наличии четырех друзей заведения есть какой-то скрытый смысл? Глупо искать его, не зная подоплеки и не имея исходных данных. И зачем он пролил кофе на Васко? Объяснений этому неадекватному в духе Васко поступку нет. Габриэль просто хотел побольнее задеть ее, высечь эмоцию. Побольнее, скорее всего, получилось, ведь кофе-то горячий. Но Ваской теперь никак не реагирует на произошедшее, разве что взгляд ее переместился с плюща на собственные колени. Мысли в нем не прибавилось. Простите, ради бога, приступ минутной ярости прошел так же внезапно, как начался, и Габриэль задумчиво рассматривает темное пятно, растекающееся по джинсовой ткани. «Я очень неловок». И снова ответа нет. «Надо же что-то делать, я позову кого-нибудь». Даже аутисты испытывают боль, но Габриэль, возможно, ошибся в диагнозе, она и вправду сущий манекен. Вместо того, чтобы инстинктивно вздрогнуть, скрикнуть, пошевелиться или закусить губу, сидит себе спокойно. Единственное, что она нашла нужным сделать, переменила позу и забросила ногу на ногу, и темное пятно почти скрылось из глаз». «Так, значит, все в порядке?» Габриэль присаживается перед Васко на корточке и осторожно касается ее колена, того что сверху, кончиками пальцев. «Мне жаль, что так получилось. Слова отскакивают от Васко, как горох от стены. И вряд ли она вообще понимает их значение, ведь она русская. Произнеси Габриэль откровенную пошлость или что-нибудь нейтральное, типа «пур фавор». Пожалуйста, разбудите меня за час до прибытия в Валенсию, Испанский. Эффект был бы тем же И почему это Габриэль подумал о Валенсии? В Валенсии долгое время проживал Толстяк Рикуэрда. И почему это он подумал о прибытии поезда? В его мимолетной фантазии на поезде в Валенсию к Толстяку ездила лягушка Чус. Страдания, по которой увековечены на деревянной поверхности прилавка: Чус корова и чус обесинская кошка. Красавица Чус. Васка тоже красива. До сих пор этот факт вызывал известные сомнения, но сейчас, когда Габриэль подошел близко, почти вплотную, сомнений не осталось. Васка много интереснее, чем ее сестра Снежная Мика. И дело не только в том, что ее смуглая, короткостриженная красота острее, чем струящаяся, спокойная красота Мики. Габриэль примерно знает, как будут выглядеть волосы и кожа Мики через 10 лет, через 20. Физиологические процессы остарения организма описаны во множестве книг, научных и не очень, с использованием необычных эпитетов, сравнений, метафоры или вовсе без них. Одно не приложено. Волосы и кожа Мики изменятся. И не в лучшую сторону. А Васка может остаться прежней или изменится, но какие именно изменения последуют, непонятно. О взрослении и старении манекенов тысячах книг, прочитанных Габриэлем, не написано ничего. И это и не важно. Васка красива, здесь и сейчас. Сейчас она навсегда, и все тут. Не стоило Габриэлю подходить так близко. Не стоило присаживаться на корточки перед ней. Хотя пока ничего страшного не произошло, и щелчка в мозгу и укола в сердце не последовало тоже. А именно так начинались все прошлые большие влюбленности Габриэля. Со щелчка в мозгу и укола в сердце. «Ничего этого нет. Габриэлю просто до смерти необходимо, чтобы Васка заговорила с ним, посмотрела на него». Пусть хотя бы и так, как она смотрит на плющ, не отрываясь. Вот и сейчас она снова уставилась на плющ. Помнится, когда он впервые увидел снежную Мику, то захотел прижаться к ней, чтобы она обняла его и гладила по голове долго-долго. Сваска Васко все по-другому, теперь уже сам Габриэль хочет, чтобы она прижалась к нему, хочет обнять ее и долго-долго гладить по голове. Он хочет спеть ей песенку, рассказать о правилах игры в маджонг, рассказать о фэл, рассказать о бассете и о кошке патриархи, рассказать обо всех прочитанных книгах. А не прочитанные выдать за прочитанные, а себя выдать... За кого он может выдать себя, чтобы хоть чем-то заинтересовать Васко. Рецепт давно состряпан и опробован по меньшей мере на нескольких девушках, включая кубинку Таню Салседа и светлоголовую Мику, Габриэль — радиоастроном в прошлом, продавец книг в настоящем и писатель в будущем. Убийственная и безотказно работающая биография, но подействует ли ее изложение на Васко? Нисколько. Так же, как фраза «Порфавор, дэспертэмэон ауэра антэсдэлэ del Валенсия». Нужно быть реалистом. Нужно быть плющом, чтобы она обратила на тебя внимание, недоумок. Привстать оторваться от Васка сложнее, чем он по наивности думал. О, не стоило подходить к ней так близко, не стоило. Габриэлю тут же начинает казаться, что он вынужден покинуть самое дорогое существо на свете. Те же чувства он испытывал, когда десятилетним впервые расстался с Фелл, но о щелчке в мозгу и уколе в сердце речь по-прежнему не идет. Значит, это не влюбленность. Не начало романа. Да и какой роман может быть у вполне здорового и относительно молодого человека с манекеном иностранного производства, пусть он и женского рода? Нужно быть реалистом. Нужно быть плющом. Или хотя бы попытаться слиться с ним. В том месте, куда вечно устремлен взгляд Васко. Плети растений растения расползлись по всей стене. На них полно пятиконечных зазубренными на концах листьев. Их края окремлены кремовой полосой. Они касаются лица Габриэля, и это нежные прикосновения. Растения, даже растения, сочувствуют Габриэлю, а Васка... Васка все равно. Простояв в тени плюща бессмысленные десять минут, Габриэль начинает злиться на себя и на девушку, которая смотрит теперь в противоположный угол патио, на столик, где обычно сидит Рикуэрда. Листья едва слышно колышутся, хотя ветра нет. И Габриэлю вдруг чудятся странные далекие голоса, о чем-то предупреждающие и куда-то зовущие. Понять смысл Зова невозможно. Язык листьев также недоступен для Габриэля, как и язык, на котором изначально говорила Васко, если она вообще говорила когда-нибудь. Солнце, висящее посередине неба, слепит Габриэлю глаза, отчего Васка перестает быть красавицей и перестает быть манекеном. Теперь это просто четко вырезанный силуэт. Непонятно, кому принадлежащий, с головой, в которую ни за что не проникнуть, ведь она закрыта на защелку, как хьюмидор. Мысли о хьюмидоре приводят к мыслям о сигарах. Габриэль испытывает настоятельную потребность покурить, а такое случается редко. Если быть совсем точным, такое случилось с ним впервые. Два раза он курил 898, во время визита Снежной Мики и во время интернет-сеанса Стани Салседа. И с тех пор не возникало никаких предпосылок к тому, чтобы повторить опыт в третий. Теперь они появились. Конечно, было бы неплохо раскурить 898 в присутствии Васко и посмотреть, что из этого получится. Быть может, он увидит нечто большее, чем видит сейчас, В случае с Микой это сработало, в случае с Таней — нет. А как все сложится с Васко? Дурацкая идея. Сегодня он и без того немного не в себе. Сначала Пеппа, затем чашка, опрокинутая на колени, сидящей в кресле качалки девушки, затем желание обнять ее и стать плющом, чтобы понравиться ей. И еще одно желание, возникшее только что — наорать на нее». Толкнуть в грудь, потрясти за плечи, отхлестать по щекам, совершить нечто такое, чтобы она, наконец, очнулась от своего сна наяву. Желание это настолько сильно, что Габриэль в пожарном порядке покидает патио, не доводить же дело до греха. Он плотно затворяет двери за собой и несколько секунд стоит в полутемном коридоре, прижавшись разгоряченным лбом к стене. Где-то в глубине ресторанного зала слышны голоса Алехандра и кого-то из официантов, а из кухни доносится совершенно потрясающий, дразнящий, нереальный запах еды. Вот странно, Габриэль столько раз сновал по коридору взад-вперед, но никогда не обращал внимания на кухонные запахи. Они, конечно, имели место, но были самыми обычными. А этот доминирует над всем» заполняет коридор, разливается слоями. Вычленить что-либо определенное из слоев не получается. Наверное, это пряности. Подливка, мясо, соусы, гарниры. Габриэль честно пытается вспомнить, что еще относится к еде. Тушеные овощи, рыба, бобовые, салат, котлета на хлебе. «Сыр бри, мерлуза, маслины и паштет, бифштексы, почки и грибы в сметане, кровяная колбаса, гаспачо, луковые супы суп с лапшой, устрицы, паэлья, свинина с тыквой и маниокой, треска, турецкий горох, сладости, рождественские туроны, флан, а еще настоящий французский буйабес с гребешками, креветками и мидиями». Шафран лучше не перекладывать. Все это, за исключением Боябеса, Габриэль когда-либо ел, в чистом виде, с примесями, порционно. Все это казалось ему неимоверно скучным, как человеку, который не умеет получать истинное удовольствие от еды и питается только потому, что это необходимо для поддержания функций организма. Но теперь все по-другому. Он и представить не мог, что запахи еды могут устроить самое настоящее шествие. Не то угрюмое шествие во время «Семана Санта», когда в религиозных процессиях по улицам проносят скульптуры, воспроизводящие сцены из Евангелия. Веселый и беспечный бразильский карнавал. «Семана Санта. Страстная неделя. Испанский». Сравнение с карнавалом самое подходящее. Габриэль читал о нем в нескольких источниках и видел несколько фотоальбомов, посвященных именно ему от обелия юбок, масок, перьев, музыкальных инструментов и обнаженных тел, у него сразу же начинала кружиться голова и закладывала уши. Ясно одно, пережить это в реальности он бы не смог. Так же, как не смог бы пережить неподвижный густой воздух Касабланки, Микнеса и еще одного города в Марокко, название которого он постоянно забывает. Так же, как он не смог бы пережить высокомерную и чопорную Англию, путешествие на поезде в Германию, да и самое простенькое путешествие на поезде в Валенсию с лягушкой чус в одном купе. Зачем куда-то двигаться, если можно все время, без хлопот и потрясений, оставаться на месте? Но при этом знать все о Касабланке, Англии, Германии и расположении кресел в поездах, курсирующих по Пиренейскому полуострову. Любая из взятых наугад книг предоставит исчерпывающий материал. И можно пользоваться по своему усмотрению, не рискуя быть взорванным исламистами или похищенным берберскими племенами. Не рискуя получить бронхит где-нибудь в Суре или Сусаксе, не рискуя получить по морде во время стычки с неонацистами в Германии, не рискуя влюбиться в лягушку чус после трех часов, проведенных в одном купе. Габриэль не может влюбиться в лягушку чус по определению. Во-первых, потому что она существует лишь в его воображении, да еще в признаниях, выцарапанных на деревянном прилавке. И, во-вторых, он уже влюблен. Он влюблен? Влюблен? Мозг и сердце молчат. Затаились. Не дают никакого ответа, в то время как запахи, идущие с кухни Троицкого моста, вовлекают его в свой водоворот. Приправы, подливки и соусы трясут юбками, турецкий горох и кровяная колбаса прячутся за масками языческих богов, Гаспачо и паэлия покачивают грандиозными головными уборами из перьев, тушеные овощи дуют в дудки, туроны флан бьют в барабаны, обнаженные, покрытые чешуе телами мерлузы и трески сверкают на невидимом солнце. Габриэль сам не заметил, как подталкиваемый запахами очутился у дверей кухни. Всего-то и надо было пройти несколько шагов. Именно отсюда произошла утечка. Двери на кухню, обычно закрытые наглухо, теперь приоткрыты. Не в силах противостоять карнавальной волне, он распахивает дверь пошире, переступает порог и оказывается внутри — Не так уж много было в жизни Габриэля новых помещений, новых дверей. Он сознательно избегает их, памятуя о детском страхе, связанном с первым пришествием Птицелова, и скорее не входит в незнакомые двери, чем наоборот. Исключения составляют лишь проходы в общественные места — кафе, автобусы, магазины, метро, океанариум. Проходы благоразумно одеты в стекло, и людей за ними всегда больше, чем кажется. Это успокаивает. Не так уж много было в жизни Габриэля новых помещений. А те, что были, оказывались менее интересными, чем внутренности его родного магазинчика Фиделиче. Там коротают свой век книги. А что может быть лучше книг? Мерлуза, треска, пирог с мясом, приправы, подливки и соусы. Нет-нет, Габриэль вовсе не думает так, но готов принять это к сведению. На кухне Троицкого моста могли бы расположиться как минимум два Фиделя и Че, следовательно, и книг оказалось бы в два раза больше. Габриэль обязательно добавил бы к уже существующему ассортименту позднего Сартра, раннего Камю и Симона де Бовуар на пике творческой формы, удвоил бы количество экземпляров Федерико Гарсия Лорки, великого поэта, а количество экземпляров Кнута Гамсуна и вовсе бы утроил. Высота потолков примерно та же, а в самом дальнем углу имеется дверь в стене. К ней ведет лестница с таким же, как и Че числом ступеней. На этом сходство с магазинчиком Габреля заканчивается, и начинаются разночтения. Книжная вотчина с ее допотопными полками выглядит архаичной и патриархальной. Здесь же все слепит стальным блеском отсылающим к начинке космических кораблей. Дерева не так много, зато полно металла. Металлические столы, вытяжки, холодильники, плиты, металлическая утварь, целая коллекция ножей разной величины. Странно, но здесь, в эпицентре, в месте рождения, запахи не столь явственны. Они стараются не шуметь, не бузить, и ходят на цыпочках в присутствии строгой, но справедливой матери — и только о том и мечтают, чтобы поскорее выскользнуть за дверь. Мать, конечно же, снежная Мика. Она стоит спиной к Габриэлю у разделочного стола. В руке ее, может быть, в трех-пяти руках, мелькает нож, рядом высятся гора зелени и уже очищенных овощей, и еще что-то с розоватым оттенком, очевидно, мясо. Все конфорки на плите заняты кастрюлями, с булькающей в них жидкостью. Большими и поменьше. Дверца духовки распахнута, в ней стоит гусятница. Предметы и вещи, продукты и сама Мика не являются исключением, выглядят реально, и в то же время Габриэлю кажется, что он попал в абсолютно инфернальный мир. Если что-то не так, то что именно? Все слишком большое. Или Нет. «Будь Габриэль маленьким мальчиком и попадем на такую кухню, или нет, вот было бы здорово, если бы он был маленьким мальчиком, а эта прекрасная женщина была его матерью и готовила ему еду. Пальчики оближешь сплошные вкусности. Он бы остался здесь навсегда, и только то бы и делал, что вдыхал запахи прекрасной еды и прекрасной женщины» и с замиранием сердца стягивал что-нибудь со стола, морковку или кочерыжку, и тут же получал ласковый подзатыльник. Наверное, Рикуэрда мечтает о том же, но ему нужны совсем не подзатыльники. И чего это Габриэль подумал о Рикуэрде? Рикуэрда влюблен в Снежную Мику. Ей не больше тридцати, она русская, живет здесь не так давно и потому никак не может быть матерью Габриэля, и никогда не отвесит ему подзатыльник за украденную морковку, а, следовательно, никогда не обнимет его, не прижмет груди крепко-крепко. Но кем бы ни являлась Мика на самом деле, чьей-то возлюбленной, чьей-то потенциальной матери или просто кухонной богиней с шестью руками, чищенная морковка всегда останется морковкой. Габриэль видит одну такую и сейчас — Она лежит на краю стола, в стороне от остальных морковок, томатов, цветной капусты и салатных листьев. Искушение велико. Но даже если бы оно было гораздо меньшим, Габриэль все равно поддался бы ему. Десять шагов по направлению к столу. Еще секунду уходит на то, чтобы протянуть руку к заветному овощу, хотя до финального аккорда дело не доходит. Снежная Мика вздрагивает, услышав шорох за спиной, и спрашивает о чем-то еще не обернувшись. Поскольку вопрос был задан не на испанском, а, что вероятнее, на русском, Габриэль не понимает его смысла и улавливает лишь имя Саша. Здесь Габриэль говорит, и Мика, наконец, поворачивается к нему. — Габриэль, да, я думал, это Александр. — А это Габриэль. — Привет, Габриэль. — Привет. Я знаю, вы не любите, когда вас беспокоят. Легкая досада на лице Мики не может не волновать Габриэля. Просто как раз сегодня дверь оказалась открытой, я не устоял и зашел. Я поступил неправильно, знаю. Вы поступили нормально. Можно мне взять вон ту морковку? Просьба глупее не придумаешь, но именно она стирает досаду с лица русской. Теперь Мика улыбается, вполне искренне, как кажется Габриэлю. Берите, конечно. Я вас отвлекаю, да? Само собой разумеется. — Не обращайте на меня внимания, сейчас я съем свою морковку и уйду. Мика кивает головой и снова возвращается к резке овощей. А Габриэль принимается хрустеть рыжим, недавно очищенным корнеплодом, все больше и больше втягиваясь в созерцание кухонной богини. Он видел ее среди книг и сигар, видел на улице с велосипедом, видел у порога ресторана с корзиной волшебной зелени. И нигде она не выглядела так естественно, как здесь. Так волнующе. Габриэль понимает и принимает это. Он готов признать ее самой восхитительной женщиной планеты и готов смотреть на ее лицо вечно, но... Лишь для того, чтобы найти в ней черты той, кого он оставил в патио. Он влюблен? Влюблен. Мозг и сердце по-прежнему молчат, и ни одной исходной черты не обнаруживается. Он знал это и раньше. «Она всегда была такой?» Неожиданно для самого себя спрашивает Габриэль у Мики. Нож в ее руках, на секунду замерев, принимается стучать по поверхности стола с удвоенной силой. «Она всегда была такой?» «Она всегда молчала?» Нет. Мика даже не смотрит на него. Не всегда. А раньше все было по-другому? По-другому. Она была очень живой, даже чрезмерно живой. А потом все изменилось. После... Неважно после чего. Какая-то трагическая история, да? В душе Габриэль проклинает свою бесцеремонность, но остановиться уже не может. Само собой разумеется. Фраза выглядит несколько циничной, она не соответствует ни вопросу Габриэля, ни печальному голосу Мики. «Никеда сиртьена» «Должно быть, курс углубленного испанского с преподавателем за 55 евро в час оказался усвоенным не до конца. Часть пути ей пришлось пройти самостоятельно». «Никеда сиртьена» «Должно быть, Мика нашла ее в разговорнике или в одном из фразеологических словарей и посчитала универсальной». Что, впрочем, так и есть. Не слишком много на свете вещей, которые не подпадали бы под определение, само собой разумеется. Это случилось в России? В России, но могло случиться где угодно. И с кем угодно. Не только с ней. Несчастная любовь. Вот как это называется, Габриэль. Мика говорит о несчастной любви, но выражение лица у нее такое, как будто она только что раздавила гадину. Макрицу червя. — О, я знаю, что такое несчастная любовь, — кивает головой Габриэль. Наконец-то она бросила нож на стол. Металл проскрежетал по металлу, и звук получился крайне неприятным. Его не смягчили даже салатные листья. — Само собой, разумеется, все знают, что такое несчастная любовь. На самом деле они только думают, что знают. Иногда несчастная любовь Делает тебя страшным человеком. Делает монстром. Заставляет совершать поступки, о которых ты и помыслить не мог. Некоторые переживают это, и себя в этом, и даже без видимых потерь. А другие так и не могут пережить. Она тоже совершила что-то такое, что нельзя пережить? Нет, она хорошая девочка. Лучше отступиться от этой темы, тем более, что у Габриэли никогда не было несчастной любви но и в словах Мики нет ничего нового. Нет ничего такого, о чем бы он не прочел в сотни книг. Но одно дело равнодушные черные строчки, отпечатанные с таких же равнодушных диапозитивов, и совсем другое скорбное и одновременно негодующее лицо молодой женщины. «Ничего не может измениться?» «Она не может измениться?» — сочувственно спрашивает Габриэль. «Лучше пусть все остается так, как есть». Такого ответа он не ожидал. Снежная Мика виделась ему любящей и преданной сестрой. Еще в свой первый визит Фиделиче она произнесла программную речь о близких людях. Как же это выглядело? Ага, родные всегда принимают посильное участие в судьбе друг друга. И еще что-то типа... Моя сестра, она мне очень помогает. И еще что-то типа... Того, кто мог помочь по-настоящему, давно нет в живых. Интересно, каким образом ей помогает вечно молчащая и почти прикованная к своему плетеному креслу Васко? Редкие дежурства у кофеварки и помощи не назовешь. И то правда. Того, кто мог помочь по-настоящему, давно нет в живых. Таинственный тот, кто и есть, безответная любовь. Нет, — Нет-нет, добровольного и всесильного помощника Мика не стало бы давить, как гадину, мокрицу, червя. — Пусть все остается как есть, я не ослышался. — Не было бы хуже. По мнению Габриэля, пустые глаза, пялящиеся на стену с плющом, и есть хуже, но он не станет озвучивать свое мнение Мике. Мне очень жаль. Мне хотелось бы помочь. Напрасно он сказал это. Морковка съедена без остатка, и у него больше нет повода задерживаться на кухне. Сейчас Мика влепит ему того, кто мог помочь по-настоящему, давно нет в живых, и это станет логическим завершением их недолгой беседы. Но вместо этого Мика вполне благосклонно замечает: "Вы добрый, спасибо вам. Добрый, не знаю. Здесь много добрых людей." Вот проклятие! Лучше бы она оставалась скорбной, негодующей, чем такой вот простодушной. Простодушие идет Мике как святоши пистолет. А ваш друг, например, он тоже добрый, внимательный человек. Мой друг, недоумевает Габриэль. А ваш друг полицейский. Вот оно что. Мика имеет в виду Рикуэрдо. И когда только он успел распустить слух, что они друзья. Полицейский Рикуэрдо? Рикуэрда, да, а еще он забавный. Называет меня Снежной Микой, очень мило, не правда ли? — Действительно мило, особенно если учесть, что придумка про Снежную Мику принадлежит Габриэлю. Толстяк Солдафон никогда бы не сподобился на подобный изыск. — Снежная Мика, — продолжает Мика, — мне нравится, а вам? Звучит неплохо. С большим скрипом выдавливает из себя Габриэль. Иногда он сопровождает меня на рынок, и, кажется, мы успели подружиться. Он много рассказал о себе и о несчастье, которое его постигло. Вы имеете в виду его сестру? Вы тоже знаете эту историю? Впрочем, чему тут удивляться? Вы ведь друзья. Вы были знакомы с той девушкой? Лучше не думать о ней, не предаваться несбыточным мечтам. Кожаная жилетка и красная футболка с надписью «Стив Джаз». Серебряные колечки, воткнутые в девичью плоть. Бусы и браслеты, высокие ботинки военного образца, вправленные в джинсы. Тогда Габриэлю пришло в голову, что они очень похожи на ботинки Фэлл, в которых она была в день похорон отца. Фотография, вынутая рекуэрдой из бумажника, пережила изображенную на ней девушку на 10 лет. И переживет еще на двадцать, а то и тридцать, если не порвется по линии сгиба. Даже цвета на ней не потеряли яркости. Стоп, стоп. Фотография. Габриэль хорошо помнит фотографию, она была сложена вдвое, и на ней была изображена девушка, очень привлекательная, но снятая по пояс. Скрестившая руки на груди в самой непринужденной позе, но при этом снятая по пояс. По пояс! И причем здесь, скажите на милость, ботинки военного образца, заправленные в джинсы, отсылающие его к Фэлл. Он прекрасно помнит ботинки, они так и стоят у него перед глазами и принадлежат при этом вовсе не его английской тетушке. Лучше не думать, не предаваться. Нет, я никогда не видел ту девушку, его сестру. Мы познакомились с ним намного позже. Намного, намного позже. «Чус! Его сестру звали Чус!» «Лягушка, корова, обесинская кошка». «Лягушка?» Снежная миг удивленно приподнимает брови. «Корова?» Снежная миг удивленно приоткрывает рот. «Это именно то, что я думал? Я правильно поняла значение слов?» «В общем, да, но не совсем». Габриэль добросовестно, не пропуская ни одной запятой, ни одного восклицательного знака, пересказывает содержание панигириков в честь Чуспортильо, выцарапанных на прилавке его магазина. Кажется, они произвели на Мику впечатление. — Блестяще! Вы это сами придумали? — Сам. Не моргнув глазом, заявляет Габриэль, расплываясь в улыбке. — Но это не посвящено какой-то конкретной девушке, это... Это то, что я думаю о любви, безответной в том числе. На сей раз упоминание о безответной любви не вызывает у снежной Мики приступа гадливости. Ну да, вы же писатель, как я могла забыть? Как продвигается ваша книга? Движется. Скоро будет готова, хотя есть некоторые нюансы. Мне бы хотелось прочесть ее. И что это за нюансы, о которых вы говорите? Помните, я как-то рассказывал вам, что с одним из моих близких произошла страшная трагедия. И эта история кажется фантастической, но она стоит того, чтобы ее выслушать. Я не часто вспоминаю о ней. Она, она относится и к вам в какой-то мере. Вы вправду настоящий писатель. Поощрительно смеется Мика. Слова трагедии не слишком-то взволновали ее. Умеете держать интригу? Никакой интриги нет. История посвящена несчастной любви? Тоже нет. Может быть, счастливый, но конец истории от этого не становится менее трагическим. В последующие десять минут Габриэль пересказывает Мике историю о тетке Соледат, ставшей санта Муэрта. За основу взяты вырезки из мексиканской газеты и некоторые фабульные находки Марии Христины. Несомненно, та же история в исполнении сестры Билетристки средней руки, выглядела бы не столь впечатляюще. Присущий ей цинизм испортил бы всю картину. А Габриэль делает это без всякого цинизма, с максимальным почтением к материалу. Он не брезгует сложно сконструированными фразами, не боится самых парадоксальных сравнений. Его авторские комментарии органично вплетаются в сюжет. И по мере того, как он приближается к апокалиптическому финалу, санта муерта наконец-то перестает быть его теткой Солидат и становится тем, кем и должна была стать — мифом. И отдаляется, отдаляется. Теперь-то Габриэль уверен, Солидат больше никогда не будет царапать его, не выносящее никаких потрясений сердца. Можно сопереживать чему угодно, но невозможно сопереживать мифу. Вон и Мика не сопереживает. Она просто слушает его, очень внимательно, стараясь не упустить ни единой детали». «Потрясающая история», — говорит она после непродолжительного молчания. «Но вы ведь придумали ее сами, так?» «Нет, я не придумал». «Я лишь развил и немного подкорректировал то, что происходило в действительности». «А она войдет в книгу?» «Не знаю». «Скорее всего, нет». Скорее всего, я приберегу ее для какой-нибудь другой книги. — Мне кажется, у вас все получится, Габриэль. Я имею в виду ваш писательский дебют. Габриэль прикрывает глаза и прислушивается к себе. Выпущенная на волю тетка Соледат покинула его. А в том месте, которое она когда-то занимала, образовалась пустота. — Но пустота это нисколько не напрягает Габриэля. Черт с ней с пустотой! Тем более, что место солидат было не самым престижным. Крохотный островок в душе, засыпанный фантиками от конфет и обломками галетного печенья. На нем и котенок не уместится. Темно-рыжий котенок. Вина, перед которым так долго преследовала его. Всю жизнь. Всю жизнь она преследовала его. А теперь он чувствует облегчение, хоть оно и не связано с котенком напрямую. Впрочем, нет, связано. То же чувство облегчения он испытал мальчиком, впервые оказавшись в объятиях Фел, и услышав от нее, что кошки очень живучие существа. Как было бы в жилу рассказать снежной Мике о котенке и таким образом избавиться еще и от него, но это печальнейший эссак намного длиннее, чем миф о Санта-Муэрте. Она требует подробной предыстории, объясняющей, почему милый мальчик из внешне благополучной семьи оказался в компании уличных подонков. Он ни в чем не был виновен, ему просто хотелось тепла. Хотелось подружиться с кем-то, хотелось избавиться от одиночества. Он был слишком неопытен, чтобы вот так сходу разобраться, что есть добро, а что зло. Люди тратят на это половину жизни, а то и всю жизнь, впадая то в одну, то в другую крайность. Чего же требовать от десятилетнего мальчишки с неокрепшей душой, единственный недостаток которого — излишняя доверчивость? И потребность в любви. Ее тоже можно считать недостатком. Так и есть. Предыстория заняла бы гораздо больше времени, чем собственная история, а как раз времени у Мики нет». Она уже сейчас косится на свой нож и на свои дурацкие овощи, и хочется побыстрее вернуться к работе. И не только вежливость, да еще, возможно, человеческая симпатия и благодарность за нетривиальный рассказ не позволяют сказать открытым текстом. Все это замечательно, но у меня слишком много обязанностей на кухне, ни минутки лишней нет. Увидимся как-нибудь позже, дружок. — Я отнял у вас время, понимаю. — Нет. Должно быть, Мика и впрямь испытывает к нему человеческую симпатию и благодарность. Нет. Мне было жутко интересно. Но вы сказали, что эта история каким-то образом касается меня. Причем здесь я? Ощущения, не больше. Ощущения и писательские предчувствия. В день, когда мы встретились впервые... Вы помните его? — По лицу Снежной Мики видно, что этот день не зафиксировался в ее памяти, но она все же вежливо кивает. — Помню, конечно, помню. — Вы пришли познакомиться. — Пригласили меня в свой ресторан. — По-соседски. Да — Да-да. — Мы говорили о сигарах. — о рисаго. — Их, к сожалению, не нашлось. — Мы говорили о чем-то еще. — О близких людях. С неожиданно прояснившимся лицом замечает Мика. — Верно. Мы говорили о близких. «Странно, но вы тоже показались мне близким человеком». Видно, что Мика польщена и в то же время застигнута врасплох. Она покраснела и инстинктивно подняла руку, стараясь защититься не только от слов Габриэля, но и от их возможной двусмысленности. «Мне очень приятно слышать это, Габриэль, но...» «Нет, вы не так меня поняли», — торопится оправдаться Габриэль. «Когда я говорю «близкий человек», это всего лишь человеческая близость, не больше». «Я не имел в виду ничего такого. Это не приставание. Вы понимаете, о чем я?» «Само собой разумеется». Мика с видимым облегчением вздыхает и широко улыбается. «Я рада, что дела обстоят именно так. И мы вполне могли бы стать хорошими друзьями». «Конечно, друзьями», — подхватывает Габриэль. «Это было бы прекрасно. Потому что еще один ваш друг — полицейский». Он замечательный, много переживший человек, достойный всего самого лучшего, но мне кажется, что он имеет на меня виды. Я правильно выразилась по-испански?» «Понерла Понер Ламира, сказано без акцента, также Мика произнесла когда-то слово «смерть». «Понерла Ламира стерлась от длительного употребления. Наверное, первым, кто произнес его, был преподаватель испанского за 55 евро в час. Существующее лишь воображение Габриэля, так же, как несравненное Чу Спортильо. Наверное, были и другие, множество других. И все они имели виды на Мику, и это уже не игра воображения. Габриэль сам видел толпу почитателей, идущих за ее велосипедом. Кто-то скажет, ничего удивительного, ведь Снежная Мика хорошенькая. Снежная Мика красивая, хоть ее красота не так загадочна, как красота ее сестры. Но дело не только в этом. Не столько в этом. Мне не хочется его огорчать, Габриэль, но я никогда не смогу ответить на его чувства. Почему? Он здесь ни при чем, поверьте. Я не смогу ответить на его чувства, и на чьи-нибудь другие не отвечу тоже. Эта тема закрыта. Этого больше не произойдет. Со мной уж точно. Забыв всякие приличия... Габриэль пристально вглядывается в лицо собеседницы. В нем нет ни тени кокетства, есть лишь констатация факта. Ее сердце не распахнется для любви, что бы ни случилось, и кто бы ни случился. Быть может, вы скажете ему об этом. По-дружески, я знаю, вы найдете нужные слова, вы ведь писатель. Я мог бы сказать, но он меня убьет. Габриэль, само простодушие, сама прямота. «Вы же видели его кулаки!» Если сначала Мик улыбалась, а потом на мгновение стало серьезной, то теперь она смеется, искренне от души. «Вы чудо, Габриэль! Хорошо, что вы есть!» Габриэлю тоже хотелось бы рассмеяться, но, рассмеявшись, он придаст их доверительному разговору ненужную легковесность. И слова предостережения, которые ему так важно произнести, будут выглядеть неуместными а предостеречь Мику необходимо. Она милый и обаятельный человек, а совершенно не заслуживает той участи, что может постигнуть ее, если страшное видение Габриэля хоть наполовину окажется правдой. Мне кажется, вам нужно быть осторожной, Мика, и по возможности стараться беречь себя. Уберечь себя, так будет точнее. Уберечь от чего? От чрезмерного внимания толпы, из кого бы она ни состояла. «Люди, множество людей, которые шли за вами как зачарованные, я сам их видел». «Ах, вот вы о чем!» «Я говорила вам тогда, скажу и сейчас, ничего страшного в этом нет, поверьте». «За муэрто тоже ходили толпы». «И теперь вы знаете, чем это кончилось». «Я и санта муэрто это довольно смелая параллель, но я не отпускаю грехов, я кормлю людей и стараюсь делать это по возможности хорошо». Вы делаете это бесподобно. И наверняка получили бы золотой перец на нашем традиционном карнавале. Не в этом суть. В день, когда я впервые увидел вас, мне было видение. И не скажу, что оно сильно понравилось мне. Оно меня напугало и изрядно. Видение? Вот так-так. Мика все еще старается перевести разговор в шутку. Ей представить себе не могла, что такого человека, как вы, посещают видение. «Что же вам привиделось, Габриэль?» «С вами может случиться беда. Такая же, как с Санта-Муэрта, от которой не осталось ни кусочка. Вернее, только кусочки от нее и остались. Я бы не хотел, чтобы подобное произошло с вами. Знаю, это звучит глупо и отдает махровым средневековьям, но... Значит, речь идет о кусочках? О теле, разорванном на куски? Он не должен говорить этого». Такие речи тяжелы для любых ушей, а девичьим ушам и вовсе противопоказаны. Нормальная девушка тотчас сморщилась бы и прервала его. Девушка с сильным характером потребовала бы подробностей. Девушка, озабоченная светлым будущим, потребовала бы уточнений, где и когда. Но Мика особенная. — Кто вы? — неожиданно спрашивает она. — Габриэль, ваш сосед, друг заведения. А еще хотел бы быть вашим другом. Потому и говорю все это. И часто вас посещают видения? Вы ясновидящий? Нет. Конечно, нет. Мик утвердительно кивает головой. Вы писатель. А писателям не так-то просто обуздать воображение. Она по-прежнему улыбается, как улыбалась все то время, что Габриэль пытался, туманно и путанно, намекнуть ей о грядущей опасности. До сих пор улыбка была рассеянной, но стоило ему произнести несколько последних фраз, как она стала осмысленной и грустной. Отчего-то Габриэлю кажется, что Мика совсем не удивилась сказанному и знает больше, чем можно предположить. Она берет в руки нож и принимается крошить овощи. Вряд ли она снова бросит взгляд на Габриэля и заговорит с ним. Всем своим видом она показывает, аудиенция закончена, дружок. «Ты так отнял у меня драгоценные минуты, пора убираться в освояси!» «Я не хотел быть понятым превратно, и все же не мог не сказать того, что сказал!» «Подобное вряд ли произойдет со мной!» «Я не уверен, подобное вряд ли произойдет со мной!» С нажимом повторяет Мика, ни на секунду не отвлекаясь от проклятых овощей. «И вы не допускаете, что подобное уже произошло?» «Произошло не со мной!» «С кем-нибудь другим?» «Я не уверен». «Конечно, не уверен. Вы писатель. А голову у писателя устроено странно. Реальность... Реальность преломляется в них странным образом. Вот я о чем». «Это плохо?» «Это так и есть». Как бы ни старался Габриэль, он не может вспомнить о тех или иных, преимущественно странных, преломлениях в его голове. Как бы он не убеждал Нику и всех остальных в наличии неких текстов, им сочиняемых, правда состоит в том, что он не писатель. Но как будто только в писателях реальность преломляется странным образом, за примером далеко ходить не надо. Сестра Мики Васко полна странностей. А Габриэль вполне адекватно отличается завидным психическим здоровьем. Но что он знает о преломлениях вообще? И что может служить показателем преломления? «Показатель преломления — это отношение скорости света в вакууме к скорости света в среде», — сказала Буфелл. «Он бы и сам так сказал, будучи радиоастрономом. Но он такой же радиоастроном, как и писатель. Все это сказочки для понравившихся девушек. Как там поживает Таня Салседа?» Давненько она не появлялась. «Ну и без того, понятно, в своей среде, состоящей из сигар, однокурсников и просто влюбленных парней, И зеркала, Марилиса, куклы Пилары, бабушкиного портрета Таня движется со скоростью света. С той же скоростью в среде преступников и полицейских движется рекуэрда. С той же скоростью в среде продуктов питания движется снежная мика. Среда обитания Кима оптика и фотозарисовки из жизни разных городов. Его скорость тоже приближается к световой. Про астрономические среды Фэлла говорить не приходится и только среда обитания Габриэля заметно отличается от остальных сред. Ее можно назвать вакуумом? Пожалуй, что так. Вакуум в переводе с латинского – пустота. В переводе с квантовой теории полей, которую исповедует Фелл, вакуум – низшее энергетическое состояние поля. Одно другого не лучше. Большую часть года он проживает в пустоте, абсолютной или относительной. И только поздней теплой зимой возникают некоторые подвижки, связанные с сезонными вторжениями птицелова. Но, честно говоря, лучше бы их не было вовсе. Габриэль согласен на пустоту. Я одержим планами, как бы половчие избавиться от этого, постоянно висящего над ним проклятия. Толчок к разработке планов дало происшествие на кухне снежной Мики. Он рассказал Мике о Санта-Муэрте бывшей когда-то его родной теткой Солидат, ханжой и религиозной фанатичкой, и таким образом избавился сразу от обеих — и от ханжи, и от святой. Он специально проверял, склонял на все лады историю, произошедшую в бедных кварталах Мехика, И каждый раз в том месте, что когда-то занимала тетка, натыкался на вакуум, на пустоту. Неизвестно, как поступит с этой историей Мика — Расскажет ее еще кому-то? Расскажет угрюмому Алехандре или несчастному пылко влюбленному Рикуэрде или своим карнавальным овощам? Габриэлю совершенно все равно. Он равнодушен к дальнейшей судьбе мифа о Санта-Муэрте. По-другому обстоят дела с Васко. Васко притягивает его чем дальше, тем больше, хотя сердце и мозг по-прежнему не принимают в ней никакого участия. Он влюблен? «Влюблен?» Ответ отрицательный. Габриэль хорошо помнит, что происходило с ним, когда на горизонте появлялась девушка, достойная любви. Он желал ее. И постоянно хотел заниматься с ней сексом. Не в меру возбужденные мозг и сердце вели себя при этом как старые сводники, как школьные друзья, решившие устроить мальчишник и пригласившие самых бесстыжих шлюх, тем не менее достойных любви. Габриэль не желает Васку. Хотеть ее все равно, что хотеть резиновую куклу, имея под рукой парочку бесстыжих на все готовых шлюх, конек которых умопопрочительно глубокий блоуджаб. И почему он оперирует именно этим англизированным термином? В телевизионных программах про животных и про то, как спасают животных, они то немногое из ТВ-потока, что изредка попадает в поле зрения Габриэля, блоуджаб точно не встречался. Он слышал о блоу Батфел, от Фэлл?» «Только не от Фел. За 20 лет их знакомства и интенсивной переписки Фэлл ни разу не была уличена в пошлости. Тогда каким образом слово появилось в его лексиконе?» «Неизвестно. А Васка даже с резиновой куклой не сравнишь, из-за отсутствия в ее теле важных функциональных отверстий. Габриэль до сих пор думает именно так». И о том, что плоть Васка не что иное, как пластмасса, целлулоид и крашеный гипс, он думает тоже. Разговор с Микой на кухне ничего не изменил и не приоткрыл завесу тайны. Единственное, что Мика нашла нужным сказать, а Васка она хорошая девочка. Но то же самое говорила о своей кукле Пилар и Тане Салседа Она хорошая девочка. От Мики, правда, не добьешься. Времени на правду у нее просто нет, она слишком занята. Слишком занята, чтобы выслушивать его истории длиной в 20 лет. Про котенка, но в большей степени про птицелова. Габриэлю кажется, что история с птицеловом не испугала бы Мику. Она почти не расстается с ножами для разделки мяса и с ножами для чистки рыбы. Для того, чтобы справиться с овощами, тоже необходимы ножи. Ножи были и в арсенале птицелова, вернее, ножи упоминались, ими делались надрезы на коже жертв. Они же, за некоторыми исключениями, служили причиной смерти. В этом месте Габриэль периоды весны, лета и осени обычно опускает заслонку, Птицелова сквозь нее не прорваться. За двадцать лет инстинкт самосохранения у Габриэля развился до последней возможности, и он шастает по зловонному и ужасающему болоту, которое представляет собой дневник птицелова вполне себе бодрячком. Скочки на кочку, скочки на кочку, я, она, кожа, трогать, волосы, волос, рот, блузка, пятно, дышу, не дышит, «Паук», «Ноготь», «Капает», «Стекает», «Глаз», «Синий», «Красный», «Аккуратно», «Надрез», «Всегда». Обычные слова, каких миллион. И кочки из них получаются безопасными, приятной округлости. Они запросто выдерживают вес Габриэля. Они могли бы выдержать и вес, вооруженный ножами Мики, но Мика слишком, слишком занята. Толстяк Рикуэрда тут обязательно бы провалился. Он весит примерно столько же, сколько Мика и Габриэль вместе взятые, плюс порционные паэля, гаспачо и ножи из кухонной коллекции. Или сколько Габриэль и Ким, плюс фотоаппарат со сменными объективами. Или сколько Габриэль и Ван, плюс сундучок с маджонгом. В том, что Рикуэрдо провалится в испускающую болотный газ преисподнюю Птицелова, нет большой беды. Он, как полицейский, привык копаться в отбросах в человеческом дерьме. Но Эрику Эрда слишком-слишком занят. У него хватает времени и сил только на снежную мику. Тот вечер, что они провели за обстоятельной беседой в ресторане, можно считать исключением из правил. А за игрой в маджонг не особенно и поговоришь. И потом Габриэлю хотелось бы избежать лишних вопросов, которые с легкостью трансформируются в допросы, Едва Рикуэрда поймет, что все, рассказанное Габриэлем, случилось когда-то на самом деле. Рекуэрда начнет допытываться, почему Габриэль так долго молчал, тем самым потрафляя серийному убийцу. Почему не отнес дневник в полицию? Почему не забил тревогу раньше? Он обвинит Габриэля в укрывательстве, а заодно вспомнит и о несчастной судьбе своей пропавшей сестры, Даром, что она никогда не была слепой, не была Роме Шнайдер и синхронной переводчицей с румынского и исчезла спустя как минимум 10 лет после написания дневника. В этом случае косых взглядов со стороны Толстяка не избежать. Он не станет слушать Габриэля, а протрубит свое обычное «ха-да-да» да» и конфискует дневник в качестве вещественного доказательства. Лучше было бы сразу отдать его ублюдку Пепе. Ким и что тоже не мешает им быть занятыми делом. Точек соприкосновения с ними немного, разве что Ким изредка позволяет себе обсудить с Габриэлем концепцию очередного фоторепортажа, так или иначе отображающего кухонную жизнь Снежной Мики и будни Троицкого моста. В последнее время Ким выглядит грустнее обычного. Это связано с исполненными недоумениями и пессимизмом сигналами работодателей из Сеула. Вместо поэтических зарисовок города, Ким подчует их какой-то гастрономической туфтой, они недовольны. К тому же Мика, запечатленная на пленке, не обладает и сотой долей того обаяния, какое присуще ей в действительности. Секрет альпийских лугов в багажнике ее велосипеда расшифровке не поддается. Ван отстоит от Габриэля еще дальше, чем Ким. Он ни с кем особенно не разговаривает и лишь приветливо улыбается при встрече. Примерно так же улыбался Мао Цзэдун с двух десятков плакатов, составляющих целый раздел в альбоме «Агитационное искусство Китая». Габриэль тщетно пытался продать этот альбом на протяжении двух лет. Даже скидка в 30% никого не прелестила. Теперь он подумывает о 50%. Но и такая существенная и где-то оскорбительная уценка никак не отразится на великом кормчем. Он будет улыбаться по-прежнему, ведь китайцы улыбаются всегда. Ван — не исключение. Эта его бутафорская улыбка, такая же плоская, как и лицо, как любая страница страниц агитационного искусства Китая, делает общение невозможным. А самого Вана превращает в бумажного клона Мао — только без традиционных красных петлиц на кителе и без кепки со звездой. Клон может быть вырезан из чего угодно, включая листки из дневника птицелова, те, на которых доминируют слова «надрез», «красный» и «пятно», те, на которых доверчивость слепой девушки оказалась наказанной самым жестоким, бесчеловечным образом. Бедняга Габриэль. Он чересчур зависит от своего воображения. Сначала он вызвал к жизни несравненную Чу Спортильо и ее поездки в Валенсию. Затем преподавателя по-испанскому за 55 евро в час. Теперь пришел очередь вана, почему-то оказавшегося бумажным. Отныне Габриэль так и называет его про себя «бумажный ван». А апеллировать к бумаге можно лишь в том случае, если ты писатель. Но Габриэль не писатель. Исходя из этого, апелляции Кваска выглядят предпочтительнее. Она, по крайней мере, объемна. Такое себе 3D-изображение человека. Сравнение с манекеном 3D-проекция не отменяет. Васка, Васка. Габриэль возвращается к Васка снова и снова. Он не влюблен в нее. Ему больше не хочется спеть ей песенку и прижать к груди и вечно стоять под плющом, в надежде, что она рано или поздно обратит на него внимание, Габриэль не намерен. Тогда зачем тратить время на манекен, на его острую, но абсолютно бесполезную красоту? В отличие от всех остальных и частично от Габриэля, времени у вас канавалом. Ничем не заполненные утренние часы в кресле качалки, еще более длинные дневные, О вечерах и ночах Васка Габриэлю неизвестно ничего, но вряд ли они так уж кардинально отличаются от утра и дня».